Глава 9. Нэнси отвезла нас в гостиницу за багажом, а потом на ярмарку, где мы еще раз глянули на орхидеи и обрызгали их водой. Шанкса там не было, и Вульф договорился с женщиной у стенда с георгинами, чтобы та присмотрела за нашими цветами. Утром по дороге в Кроуфилд Каролина Прат показала нам поместье Озгудов. Оно находилось всего лишь в миле от дома Пратов. Амбары и другие хозяйственные постройки были хорошо видны с шоссе, но сам дом скрывался за деревьями. Когда мы подъехали, это оказалось большое старинное белое здание с портиком. Тут произошла неожиданная встреча. Когда мы выходили из машины к дому, к нам приблизился запыленный и потный бронсон, вытиравший лоб носовым платком. На нем были уже другие костюм, рубашка и галстук, но выглядел он так же нелепо, как и вчера, когда я впервые увидел его на террасе у Прата. Озгут небрежно кивнул ему, но заметив, что тот собирается что-то сказать, остановился. Вчера, когда мое внимание было занято другими людьми, я не особенно разглядывал Бронсона. Теперь же я отметил, что ему около 30 лет, он высокого роста и хорошо сложен, с толстыми губами, тупым носом и острым взглядом серых глаз. Они мне очень не понравились. «Я надеюсь, вы не будете возражать, мистер Осгуд», – почтительно произнес Бронсон. «Но я был там». «Где?» «У прата». «Прошел лугом. зная, что обидел вас, когда сегодня утром не согласился с вами по поводу случившегося». Я хотел посмотреть все сам. Я видел прата-младшего и этого Макмилана. «И что вы хотели этим добиться?» «Ничего, наверное. Извините, если я снова обидел вас. Но я не хотел. Я был осмотрителен. Видимо, мне не следовало оставаться здесь. Надо было бы уехать сегодня утром. Но когда это случилось...» «Клайда нет живых. Я здесь единственный из нью-йоркских друзей». «Мне показалось...» «Неважно», — грубо оборвал его Озгут. «Оставайтесь, я же сказал». «Знаю, но, честно говоря, я чувствую себя очень неловко. Я сейчас же уеду, если вы...» «Прошу прощения», — мешался Вульф. «Лучше вам остаться, мистер Бронсон. Вы можете нам понадобиться». «О, если Нира Вульф говорит, чтобы я остался?» — он развел руками. «Но я могу переехать в гостиницу». «Ерунда», — он нахмурился. «Вы же гость Клайда. Оставайтесь здесь. Но если вам захочется прогуляться по полям, то есть там есть много других дорожек, кроме той, что ведет во владение Прата. Он двинулся вперед, и мы последовали за ним. Несколькими минутами позже мы сидели в большой уютной комнате с окнами до пола и книжными шкафами вдоль стен. Нам прислуживала курносая девица, которая настолько же превосходила внешним видом пратовского берта, насколько и отставала от него в расторопности. Озгут хмуро глядел на свой коктейль. Вульф потягивал пиво, которое, судя по выражению его лица, было слишком теплым, а я довольствовался чистой водой. «Своей работе я пользуюсь только собственным методом», – дружал Вульф. «Я отбрасываю все несущественное. Факты таковы, сэр, что вчера вечером в присутствии мистера Гудвина вывели себя неподобающим образом по отношению к нему и к мистеру Прату. Вы были грубы, самонадеянны и безрассудны. Мне надо знать, было ли это вызвано эмоциональным потрясением, которое вы перенесли, уверенностью в том, что Прат замешан в смерти вашего сына, или же таково просто ваше обычное поведение». Конечно, я был потрясен, отрывисто бросил Озгут. Наверное, у меня есть склонность к самонадеянности, если вы хотите это так назвать. Мне бы не хотелось думать, что я человек грубый, но в сложившейся ситуации я не мог вести себя с Пратом иначе. Считайте, что я всегда себя так веду, и забудем об этом. А откуда ваша неприязнь к Прату? Черт побери, это не имеет никакого отношения к делу. Старая история, которая никак не связана... А нет ли ответной ненависти к вам со стороны Прата, которая могла бы... «Стать мотивом убийства?» «Нет». Осгуд сделал нетерпеливый жест и поставил бокал на стол. «Нет». «Вы можете предположить другую причину, по которой прат мог бы желать смерти вашему сыну? Она должна быть правдоподобной». «Я не могу придумать ни правдоподобную, ни какую другую причину. Прат и нахитер, и в юности с ним случались припадки буйства. Его отец служил конюхом и моего отца, припадки ярости он был способен на все». «Не годится». Ульф покачал головой. Убийство задумано и осуществлено очень тщательно. Убийца был очень холоден и расчетлив. Не знаю, ничего не знаю. Я задаю тот же вопрос в отношении Джимми Пратта. Джимми я вообще не знаю, я никогда его не видел. Никогда не видели? Ну, возможно видел, но я его не знаю. А Клайд? Ну кажется они встречались в Нью-Йорке. Вы не знаете, были ли у Джимми Прат и причины желать смерти вашему сыну? Нет, не знаю. Тот же вопрос в отношении Каролины Прат. Ответ такой же. Они встречались в Нью-Йорке, но знакомство было поверхностным. Прошу прощения, шеф, вмешался я. Вы позволите мне сообщить кое-что новенькое? Конечно, Вуль взглянул на меня. Клайд и Каролина Прат были помолвлены, но дело разладилось. Так-так, пробормотал Вульф. Озгуд уставился на меня. Кто вам сказал эту чушь? Я не обратил на него внимания и продолжал, обращаясь к Ульфу. Информация точная. Они были помолны довольно давно, только Клайд, очевидно, не хотел, чтобы его отец знал, что его поймала на удочку женщина из семьи Прата, к тому же еще и спортсменка. Потом Клайд встретил другую особу и перекнился к ней, а его дружба с Каролиной затрещала по всем швам. Этой особой была девушка, с которой я вчера познакомился, Лили Роуэн. Позднее, а именно прошлой весной, она изменила курс и дала Клайду отставку. С тех пор он болтался в Нью-Йорке, пытаясь возобновить с ней отношения. Можно предположить, что он приехал сюда, зная, что она здесь, но это только предположение. У меня не было возможности». «Это недопустимо!» – вскипел Лосгат. «Абсурдные сплетни! Если вы считаете...»